Глава 24. Тысячи марионеток, точно приливная волна, наступали на полуразрушенные стены города. Младшим мастерам, кто выжил в сокрушительной атаке флота врага, оставалось лишь с обреченностью наблюдать за приближением собственной смерти, однако все же оставалась надежда. Сильнейшие эксперты сейчас находились в небе над городом, готовые по команде Совета города обрушить всю свою силу на наступающего врага. Сонг оказался невольным свидетелем происходящей когда-то давно битвы и мог лишь молча наблюдать за стремительно разворачивающимися событиями. Когда до стен оставалось меньше двадцати метров, где-то в центре города, прозвучал звон кигулгонга, й который разнёсся над битвой и с размаху ударил по наступающим куклам. Бах! Передние атакующие ряды марионеток превратились в пыль, что в мгновение разметал в разные стороны налетевший морской ветер. Следующие за передним рядом куклы разбились на мелкие куски, а идущие за ними покрылись большим количеством мелких трещин, грозя в любой момент осыпаться в труху. Как это возможно? Что за воин или артефакт способен вызвать такие разрушения у палачей, инструментов, что должны быть равными по силам как минимум мастерам восхождения – Сонг обернулся, пытаясь рассмотреть, что сейчас происходило в центре города. Из-за этого он пропустил появление в битве нового действующего лица. Он почувствовал затылком дуновение необычно насыщенной духовной энергии. Обернувшись, парень пораженно выдохнул. Фух. Позади выстраивавшихся вокруг города кораблей Появились несколько огромных, высотой не менее 30 метров, серых людских фигур, сотканных из чего-то, напоминающего пепел или песок. Эти фигуры синхронно шагнули вперед, направившись к стенам города, но не доходя до них несколько сотен метров, неспешно подняли руки, обратившись лицами к чему-то находящемуся высоко в небе, застыв в этой возе обращенной к небу. Сонг попытался проследить за их взглядами, но увидеть то, на что они смотрели, так и не смог. Перед глазами были лишь только низкие облака, готовые в любой момент разродиться проливным дождем. Между тем фигуру единым порывом и абсолютно беззвучно одновременно опустили руки вызвав под собой настоящее цунами в виде разлетающихся в разные стороны огромных волн. Оглушительный гулый треск, раздавшийся сверху, разнесся по всей округе, а с у н г п о с м о т р е л на небо, непроизвольно сделал шаг назад. Небосвод над городом, точно хрупкое стекло, весь покрылся трещинами, которые с каждой секундой множились, расходясь во все стороны. В тот же миг в голове молодого человека прозвучал громогласный крик. «Парагоны великой династии несут справедливое возмездие предателям мира. И где же теперь ваши боги, те, перед кем вы преклонили колени? Да снизойдет кара на вас за ваши грехи!» Хрясь! Небо не выдержало неведомого давления и обрушилось множеством осколков на землю, а из открывшегося черного, как ночь, провала появилась огромная человеческая ладонь, которая рухнула на замерзший в ожидании страшного г о р о д Духовная энергия вокруг сонга взвыла яростным криком и ринулась куда-то в центр, формируя там что-то похожее на энергетический пузырь. Сильнейшие мастера, находящиеся сейчас над городом, в самоубийственном порыве бросились навстречу огромной ладони, сжигая собственные души и развитие, лишь бы хоть на мгновение замедлить её – Как мотыльки, летящие на огонь, они вспыхивали яркой секундной вспышкой духовной энергии и тут же умирали сметенные вражеской силой. Однако свою миссию они все же выполнить успели. Гигантская ладонь на несколько мгновений замедлила свое падение и этого хватило. Сонга опять неведомым образом перенесло на площадь, где стояла изогнутая башня. Там уже собралось множество людей, демонов и странных созданий, похожих на ходячие кусты. Мужчины, женщины, старики, дети. На площади, казалось, собралось несколько тысяч существ. Все они сейчас, преклонив колени, стояли, опустив головы перед башней и напевали ритм, знакомый с о н г о тот самый, что пели когда-то давно последователи Вулпи в пещере высшего духа во время своего кровавого жертвоприношения сатлиту династии Синг. Огромная тень накрыла площадь. Сонг вскинул голову, увидев падающую на него ладонь. В эту секунду яркая вспышка озарила вершину изогнутой башни а вслед за ней из башни хлынула черная и тягучая точно смола субстанция. Она столкнулась с опускающейся все ниже ладонью и остановила ее падение. Секунда, и вот уже ладонь полностью оказалась покрыта черной смолой. Сонг посмотрел по сторонам, почувствовав ощутимое дуновение концепции смерти. Все существа возле него оказались охвачены какой-то сероватой дымкой, которая, влившись в их рты, глаза и уши, беззвучно пузырилась и пенилась. Люди вокруг прямо на глазах начали стремительно стареть за каждую секунду, расплачиваясь десятилетиями времени. Минута, и вот уже везде, куда ни к и н ь взгляд, лежали одни лишь кости». От ладони в высоте через некоторое время начали отделяться лоскуты духовной энергии, и вот уже вся она, и с т о н ч и в ш и с ь разлетелась на сотни мелких духовных осколков. Неведомая сила башни сумела защитить город, вот только ценой за это стала жизнь многих его жителей. Боги выполнили свое обещание, город остался цел, Династия Синг еще несколько раз нападала на нас и терпела поражение за поражением, вот только результатом этого стало наше полное вымирание. Наконец, проклятая династия устала тратить силы на нас и, несмотря на то, что сопротивляться уже было некому, запечатала город навеки, превратив в вечную ловушку для любых существ, связанных так или иначе с богами. Безэмоциональный женский голос появился в голове Сунга, заставив его настороженно замереть. «Не бойся меня, мальчик, это впервые за столь долгое время, когда наш город посещает одновременно столько кораблей. Я теряюсь в догадках, почему проклятие династии Синг сработало на этот раз настолько масштабно». «Как нам выбраться из этой ловушки?» Крикнул Сонка в высоту, на что тут же получил ответ. «Очевидно, что потребуется снять проклятие, но могу тебя расстроить. Такое оказалось не под силу нашему старшему мастеру этапа предела. Хоть ты, как и все воины, упрям и должен сам попробовать, ведь так? В таком случае я лишь могу пожелать тебе удачи и предостеречь». Город заполнен скитающимися душами погибших. Ни в коем случае не вступай с ними в бой. С твоим развитием это равносильно самоубийству. Спасибо, старшая. А можешь ли ты еще как-то помочь мне и моим товарищам? Хотя бы сказать, где может находиться центр проклятия? Ты слишком многого хочешь. Я дух-хранитель истории в башне – Не могу лишь демонстрировать события далекого прошлого. Мои силы ограничены». Женский голос помолчал, а затем добавил. «Могу пожелать тебе только удачи». «Спасибо». Сонг с разочарованием поблагодарил ее еще раз. «Старшая, можно ли теперь вернуть меня обратно, в зеркальный зал?» «Как пожелаешь». Сцена вокруг него вдруг померкла, и парень оказался посреди круглого зала. Возле него стояли три его товарища с пустыми взглядами. Судя по всему, их, как и его, совсем недавно перенесло на поле сражения города с династией Синг. Сонгу ничего не оставалось, как усевшись возле них, прикрыв глаза, начать медитировать, не забыв при этом о предосторожностях и раскинув повсюду своё восприятие. Лишь через пару часов его товарищи по очереди вывалились из захватившей их иллюзии. Как выяснилось чуть позже, все они оказались свидетелями разных эпизодов одной и той же «Большой войны за город». Один рассказывал о кровавом дожде, уничтожавшем защитников только лишь своим прикосновением к голой коже. Другой поведал об огромной марионетке, вторгнувшейся в южные кварталы города и устроившей там настоящую бойню. А последний описал момент, когда на город опустилось проклятие, навсегда превратив его в ловушку для всех союзных астральных кораблей. Что же... «Теперь мы знаем, почему город стал скоплением покинутых кораблей. Сейчас осталось только вернуться назад на Куилблейд и рассказать всем, что мы узнали. Будем думать, как преодолеть это проклятие». Товарищи кивнули, соглашаясь с ним. «Мастер Сонг, а как же та тварь, что гуляет на площади?» С нами раненый, он не сможет бежать быстро, а если бы и смог, то я не уверен, что у нас даже в таком случае был бы шанс уйти от ее преследования. «Существу побеспокоили воины охотничьей армады, когда воспользовались духовной силой», – ответил Сонг. «Есть вероятность, что она уже покинула площадь. Нам в любом случае придется рискнуть. Долго в башне мы прятаться не сможем». На этом они и закончили, ни у кого больше возражений не появилось. Вернувшись ко входу, через который проникла в башню, группа Сонга открыла проход и осторожно, поминутно осматривая окружающее пространство своим восприятием, выбралась наружу. Их встретила все та же мертвая, заполненная тысячами скелетов площадь. Теперь же Сонг видел в лежащих костях не просто чьи-то останки. После того, как дух хранитель истории показал ему, кем были в действительности эти существа, они стали для него людьми и демонами, пожертвовавшими своими жизнями для того, чтобы их город жил. Была ли оправдана такая жертва? Он не знал ответа на этот вопрос. Существа, напавшего на них, нигде не было видно. Возможно, последний из выживших команды охотничьей армады увёл его куда-то подальше, но проверять это, естественно, никто из группы Сонга не стал бы. «Пойдёмте, незачем здесь задерживаться». Они вышли на широкую улицу, где в продемонстрированном видении курсировало туда-сюда огромное количество караванов людей, и быстрым шагом направились по своим же недавним следам. Обратный путь прошел без каких-либо происшествий, за все время они так и не встретили больше живых существ, лишь все та же мертвая тишина и гуляющий ветер между проулками и широкими улицами. Куилблейд встретил их потухшими огнями, на его палубе не горел ни один факел или духовный огонь, что казалось крайне странным. Отсутствовали и з б р о ш е н н ы е вниз трусы, по которым они в прошлый раз спускались, отправляясь на разведку. Сонг зажег духовный огонек и движением руки поставил его вверх. Он хорошо чувствовал присутствие на корабле людей. Тут же мимо него с товарищами пронеслось восприятие в к у и л б л е й д а Их проверили и осмотрели. «Друзья, хорошо, что вы вернулись, поднимайтесь быстрее, за то время, пока вас не было, многое произошло». Голостовые мысли речью прошелестел в их головах. Сразу после этого сверху им скинули несколько посадочных трусов, по которым они быстро поднялись на корабль.